Глава 34. Он был тут, стоял в переулке прямо напротив окна ресторана, где сидели они. Силуэт соткался из мутных теней и оранжевого света окон соседнего бара. Руки в карманах, овальный зев капюшона развернут в их сторону. Выжидает. Мальчик на короткий миг исчез, когда по улице прокатил девятнадцатый автобус, но затем снова появился. «Баррингтон-хаус», — услышал Сет слова Эйприл, которые как будто послужили сигналом фигуре в капюшоне, чтобы явиться и нарушить их уединение. И вот теперь Эйприл смотрела в ту же сторону. В темноту за окном, которая быстро сгущалась и смазывала детали. Кирпичи сливались с бетоном, машины с асфальтом, мелькающие ноги и блекнущие краски исчезали в мутных лондонских сумерках. И каким бы острым ни был взгляд этих прекрасных глаз, Сет уже понимал, что Эйприл не сумеет увидеть его соглядатое. Выжидая и наблюдая, тот являлся к нему, к нему одному. — Кто там? Ваш знакомый? Сет покачал головой, его лицо совсем побелело, хотя он и так обычно был бледен. Нет, просто показалось. Сет снова обратил свое внимание на Эприл, но никак не мог сосредоточиться на ее словах. Взгляд постоянно обращался на улицу за окном, на то, что так внезапно отвлекло его от нее. Расскажите мне о Феликсе Хессене, — попросил он, внезапно посерьезнев и не заметив появления на столе двух тарелок одной шипящей, а другой исходящей паром. «Пожалуйста». Он не обращал внимания на еду, внимательно слушая, пока Эйприл не закончила короткий рассказ фразой о том, что замысел художника остался незаконченным, поскольку ни одно из апокалипсических полотен не уцелело. Она так и не выдала ему всего. Эприл часто мысленно одёргивала себя, она опустила некоторые подробности. В особенности то, что составляла неофициальную версию, какую ей удалось сложить по кусочкам. Эприл не стала говорить о том, как Бетти Род, Шейферы и Лилиан замечали перемены в доме, о том, что именно всем им снилось после исчезновения Хессона, обо всем, что они видели в зеркалах, картинах и на лестничных пролетах, о том, что слышали под дверью. Обо всем этом Эприл умолчала изобразив Хессона эдаким непонятным эксцентриком и отшельником, решив, что подобный портрет напомнит Сету его самого. Сет принялся задавать сжатые прямые вопросы. Выспрашивал ее об оккультных занятиях Хессона, о предположениях касательно исчезновения художника, о его идеях, его одержимости смертью, об изданиях, повествующих о его жизни, о том, почему он изучал анатомию и чего, как кажется, Эйприл, он пытался достичь. И, стараясь удовлетворить его ненасытное любопытство, Эйприл упомянула о вихре. Лицо Сета окаменело от потрясения или страха, она не смогла определить, взгляд сделался диким, а голос дрожал, пока он снова и снова расспрашивал о вихре, о горячем желании Хессона заглянуть внутрь его. Нет ли у Эйприл других книг? можно ли ему почитать дневники её двоюродной бабушки. Это важно, — заявил он и даже протянул через стол руку, чтобы крепко взять Эприл за запястье. «Эприл, мне необходимо знать», — сказал Сет, глядя на улицу. Его нижняя губа шевелилась, пока он бормотал что-то себе самому. «Прошу вас, это очень для меня важно, для моей работы. Вы можете мне помочь?» «Но почему, Сет? Почему это так важно?» спросила она, улыбаясь, стараясь немного отвлечь его. «Я не могу рассказать вам. Пока не могу, но, возможно, позже». «Сет, я очень хочу вам помочь. Я сделаю все, что будет в моих силах. Меня так заинтриговала ваша работа, и Майлз тоже заинтересуется. Думаю, он начнет содействовать, как только увидит, какой вы талантливый. Уж он -то точно знает о не гораздо больше меня. У меня ведь нет специального образования». «Вы все прекрасно изложили». Сет уставился в тарелку и подцепил вилкой немного басмати. Он на несколько мгновений закрыл глаза, затем извинился и вышел в уборную, где и застрял минут на десять. Когда он вернулся, одна рука у него дрожала. Эйприл сделал вид, будто ничего не замечает, однако спросила, от чего он не ест, на что Сет нервно хмыкнул и ответил, что предпочитает курить после чего снова посмотрел на улицу, на какую-то точку, которая так его притягивала. Эприл его теряет. Он казался бесконечно несчастным. Теперь он юрзал на столе, как сумасшедший, и силился выровнять дыхание, словно переживал внезапный приступ паники. Эприл подозревала, что в любой момент он может извиниться и уйти. Она потянулась к нему и взяла за руку. «Происходит что-то не то, Сетт». «Не смущайтесь, я вижу, что вы постоянно напряжены. Может быть, вам станет легче, если мы пойдем к вам? Вы покажете мне свою работу, если здесь вы чувствуете себя неловко». «Простите», — сказал он, — «я... дело в том, просто...» Но он так и не сумел закончить фразу. «Давайте я попрошу счет и пойдем в какое-нибудь другое место, где вам станет легче». Оказавшись на улице, Сет зашагал так быстро, что Эприл не поспевала за ним на каблуках. Она попросила его сбавить шаг. «Простите». «Простите меня, Эприл», — трижды повторил он. Все нормально, честное слово». Было холодно. В спину им дул сухой пыльный ветер. Иногда... Дело в том, я должен... Это сложно описать. «Тогда не надо. Просто идем к вам домой». «Вы так добры! По-настоящему добры! Вы меня смущаете!» «Не говорите глупостей. Может, купить что-нибудь по дороге? Вина, например?» «Кажется, у меня есть в холодильнике. В моей комнате мало мебели, только холодильник и кровать. Это скорее место для работы, но вы все равно уже ужаснётесь. В смысле, там жуткий беспорядок». «Не надо оправдываться, Сет. Видели бы вы мою прежнюю квартиру в Штатах?» Правда? Но он снова отвлекся и огляделся. Сет сверлил взглядом каждого, кто проходил мимо, всматривался в двери магазинов на противоположной стороне улицы, заглядывал в переулки. Пока они шли от Аппер-стрит до его дома в хакне, атмосфера вокруг менялась. Эприл и почувствовала, и заметила это. На улицах попадалось все меньше людей, торговые точки закрывались. Они проходили мимо лавочек, непривлекательных пабов и многочисленных закусочных с рукописными объявлениями в витринах. Прямоугольные громады дешевых многоквартирных домов, обнесенные железными заборами, возвышались и нависали над провалами ветхих викторианских домиков. «Надеюсь, я не тороплю события. Мне бы не хотелось навязываться». «Нет, вовсе нет», — проговорился от рассеяна, оглядываясь через плечо. «Мне очень важно узнать ваше мнение. Я хотел бы показать работу прежде всего вам, Эйприл. Мне кажется, вы поймёте. Я уверен в этом». «Почему?» «Просто вы говорили о видении Хессона. Мне думается, я хочусь за тем же самым».